Глава 38. Во имя трех. Это он. В два шага Иордан преодолел разделявшее их расстояние и хотел было заключить Еле в объятия, но тот вдруг оттолкнул его и строго сказал, «Ты самый безответственный болван из всех, кого я знаю». Опешив, Райни сразу понял, что слова принадлежали Елю. Замерев, Он уставился на повзрослевшего бастарда дома ледяных мечей и, наконец, заметил, что за прошедшие годы тот не только изменился, но и стал выше старшего брата почти на голову. «Какого? Не смеет к нему приближаться!» Отец закрыл еле собой и расправил плечи. «Да, лорд аббат по-прежнему выглядел невероятно впечатляюще!» «Что ты здесь делаешь?» С отвращением спросил он, глядя на Райордана сверху вниз. «Могу задать тебе тот же вопрос. Ты ведь присягнул Лаверну, отец. Неужели под крылышком узурпатора оказалось не так тепло, как ты думал? Рай!» Ель попытался вмешаться, но лорд Аббат оттолкнул его плечом. «Он говорит!» Райордан указал на покрасневшего от возмущения брата. «Прекратите!» выкрикнула Ромейн, пытаясь остановить перепалку. «Мы собрались не для того, чтобы... Я рад, что ты жива. Монти!» Пока Ромейн обнимала брата, Райордан пытался взглядом прожечь дыру в груди отца. Взгляды присутствующих метались между драмой, разворачивающейся между представителями дома ледяных мечей и трогательной сценой воссоединения чудом выживших наследников дома наполненных чаш. «Неужели ты так достал малыша еле, что он заговорил, лишь бы попросить тебя заткнуться?» — язвительно спросил он. «Да что здесь происходит?» — громоподобный рев лорда Баррелла заставил райордана поморщиться. «Ничего особенного, просто мой отец в очередной раз пытается поставить меня на место», — насмешливо объяснил он. «Убирайся отсюда!» — сквозь зубы процедил тот у тебя нет имени ты не имеешь права находиться здесь это мне решать громко сказала рамын отойдя от брата райордан пришел со мной и останется здесь нравится это вам или нет удивленный рай посмотрел на нее девчонка лишь хмыкнула будто говоря я буду защищать все что принадлежит мне пусть он отойдет потребовал отец рай скривился «Ты так меня боишься?» — вкрадчиво спросил он. «А ты хочешь, чтобы я при всех высказал свои мысли?» «О, я думаю, что моя биография известна этим почтенным людям. Благодаря тебе, кстати». «Сядьте и успокойтесь». Лорд Баррелл встал и ударил кулаком по столу. «Вы все!» Отец нехотя отступил и сел за стол. Райердан хмыкнул и демонстративно уселся рядом с Ромейн. Оказавшийся напротив Ели, указал большим пальцем на себя, указательным на рая, а затем сжал руку в кулак. Этот язык Райердан прекрасно знал, потому кивнул и откинулся на спинку стула. Он должен был внимательно слушать речи лордов, должен был принимать участие в обсуждении плана, но из головы не выходил один вопрос. Почему Ель говорит. Лекари и странствующие жрецы, которых отец приглашал в хладную крепость, были уверены, что бастарду лорда не помочь. Глухой с рождения и не способен говорить. Никто не мог ему помочь. И вдруг... «Где остальные лорды?» Ромей перлась на стол и обвела взглядом собравшихся. «Человек от дома большого медведя Элиот подхватил в дороге лихорадку». «А лорд Дафган?» «А вот и он!» Райордан обернулся и взглянул на изможденное лицо главы дома Бурого Лиса, пошедшего в залу. Лорд Дафган никогда не был человеком, о красоте которого слагали легенды, но сейчас он выглядел еще хуже, чем обычно. «Что здесь происходит?» — голос лорда был хриплым. «Отпрыск багряных вод? Это что, шутка?» «Или ловушка, подстроенная твоим бессовестным братом?» «Присядьте, лорд Дафган, попросил юниц, который мог быть только Савьером, вторым сыном Лаверна Первого. «Не смей мне указывать», — рявкнул престарелый лорд и тут же закашлялся. Хель подал ему руку и помог занять место за столом. Ромейн кивнул ему в знак благодарности, Райордан снова посмотрел на брата и понял, что все это время тот разглядывал его. Незаметный жест — приложить сжатую в кулак руку к груди. Ель сделал то же самое. Помнит. Он все еще помнит. «Кто еще должен приехать?» — спросила Ромейн. «Моя теща позволила мне говорить от ее имени», — сказал отец Райордана. «Так что можете считать, что дом черных птиц тоже здесь». «И все?» — в голосе Ромейн сквозило разочарование. «А кого ты ожидала увидеть?» Баррел хмуро оглядел собравшихся. «Где ты была, девочка? Твои люди похожи на шайку разбойников, а ты сама на бродяжку». «Вы действительно хотите обсуждать мой вид?» — задиристо спросила Ромейн. «Я думала, что вам, лорд Баррел, будет полезнее всего оказаться на этой встрече. Насколько я знаю, ваши племянницы погибли во время коронации Лаверна. И только поэтому я здесь». Тогда? Как мы можем обсуждать что-то, пока среди нас кровь от крови предателя? возмутился лорд Дафган. Он спас меня из плена, вступился за Савьера, брат Ромейн. Могу с уверенностью заявить, что Савьер на нашей стороне? На нашей это ночьей? На Отец даже не пытался скрыть пренебрежение. Райф вздохнул. В небе летают демоны, узурпатор захватил трон. Но лорд аббат не изменился. Он тверд и непоколебим, как ледяные скалы, окружающие его земли. «Зачем ты спас его?» — требовательно спросила Ромейн. «Какой в этом смысл? Очередная уловка? Ромейн!» Монти попытался взять ее за плечи, но девчонка вырвалась и подалась вперед, вглядываясь в уставшее лицо Савьера. «Отвечай!» — потребовала она. «Он спас его, потому что иначе ты бы перерезала ему горло, едва увидев», — сказал Хель. «Доля истины в твоих словах есть», — легко согласился Савьер. «Но это не все». Он обвел собравшихся взглядом и продолжил куда увереннее. «Верховная Дома убывающих лун собирается впустить в наш мир демонов, которые разорят эти земли. Мой брат был пешкой в ее игре. Его разум захватила черная мать». Это она заставила его развязать войну. Она... «Как удобно!» — выпалила Ромейн. «Ты оправдываешь все совершенные Лаверном преступления влиянием демонов? Серьезно? Я его не оправдываю!» Савьер тоже заговорил громче. «Но сейчас над нами нависла угроза куда более ужасная, чем...» Он умолк и устало провел ладонью по лицу. «Я должен рассказать вам о культе Черной Матери и вратах хваты. «Нам известно достаточно», — заявила Ромейн. «О чем вы говорите, жнец, вас побери?» Лорд Дафган снова закашлялся. «Объяснитесь!» В повисшей тишине было слышно лишь надсадное дыхание старика. «Хорошо», — наконец сказал савер «Я расскажу вам все, что знаю, и буду надеяться на ваше здравомыслие». Райордан уселся поудобнее и приготовился слушать. «Это безумие!» — заявил лорд Баррел. «Этого просто не может быть!» «Врата Фаты! Запертая демоница!» Лорд Давган покачал облысевшей головой, покрытой старческими пятнами. «Ты хочешь сказать, что попытка занять большой трон всего лишь отвлекающий маневр?» «В каком-то смысле», — ответил Савьер. «Пока люди проливали кровь, жрицы творили свои ритуалы». Единственная причина, по которой демоны все еще не разрушили наши города, заключается в том, что у Верховной нет ключа от врат. Как только она его добудет, все будет кончено». Райордан заметил взгляд, который мальчишка из багряных вод бросил на Ромейн. Та поджала губы и нахмурилась. Сидящий рядом с ней Хель сложил руки на груди и был мрачнее тучи. «И где этот проклятый ключ?» — спросил лорд Аббат. «Пока неизвестно», — ответил Сабьер. «Мы должны найти его и уничтожить», — заявил лорд Баррел. «Если это возможно», — вяло запротестовал рай, «обычно магические безделушки хорошо защищены». «Это ты как вор говоришь?» — насмешливо спросил отец. «Я даже отвечать не стану на этот жалкий выпад». Они обменялись колкими взглядами. Ель громко вздохнул. Есть и другой выход, подала голос Ромейн. Мы можем убить верховную. На ее место придет другая, отмахнулся лорд Дафган. Значит, мы убьем их всех. Хель плотоядно усмехнулся и пожал плечами. Что? У вас есть другие предложения? Ты предлагаешь истребить целый народ, возмутился Савьер. Народ, оскверненный Черной Матерью, Рано или поздно очередная жрица сойдет с ума и снова попытается открыть врата. Вы хотите, чтобы все это повторилось? Чтобы ваши дети умирали на бессмысленной войне ради того, чтобы Нуады впустили в этот мир свою богиню? — Это слишком жестоко, — пробасил лорд Баррел. У Нуад тоже есть дети. — Среди них есть те, кто не хотел всего этого, — поддержал его Савьер. «О, ты знаешь, о чем говоришь, верно?» Хель усмехнулся. «Одна из жриц позволила тебе потрогать ее, и ты поверил, что...» «Замолчи!» Савьер вскочил и кинулся было на Хеля, но Монти успел обхватить его поперек живота и остановить. «Хватит!» Наследник дома наполненных чаш раскраснелся и выглядел до смешного воинственно. «Мы не можем истребить народ!» «Я против!» «Из-за них пала синяя крепость!» Ромейн возмущенно уставилась на брата. «Нашего отца повесили над воротами». «И ты думаешь, что, убив детей, Нуат, мы вернем его?» «Куда спокойнее», — спросил Монти. «Вернем наш дом, и...» «Наша мать стала кадавром», — зло выпалил Ромейн. «Мне пришлось перерезать ей горло». Глаза Монти расширились от ужаса. Он силился что-то сказать, но не мог. «Даже представители одного дома не могут прийти к пониманию, как мы можем обсуждать объединение всех домов», — фыркнул отец. «Лорды просто вцепятся друг другу в глотки». «Если это случится, демоны с легкостью уничтожат нас, а свободные земли превратятся в кормушку». Савьер с неприязнью посмотрел на Хелли и спросил. «Тебе что-то известно, верно?» «Возможно», — ответил тот. «Если есть способ обойтись без уничтожения, Нуат, мы должны найти его. Прошу тебя». Райердан устал. Он не хотел ничего решать, не хотел сидеть в душном зале и слушать стариков, которые не могли поступиться своими принципами даже перед страхом смерти. «Слушайте вы», — сказал он, поднимаясь на ноги, — «старые, проеденные молью шкуры». «Пока вы корчите из себя важных лордов, нуады разыскивают ключики. Не хочу нагнетать, но если они найдут их, править вам будет нечем». «Щенок!» — прорычал отец. «Какие же вы идиоты!» Райердан обернулся и прошипел. «Сейчас не время, латиш». «О, нет, сейчас самое время. Я слишком долго наблюдал за тем, как вы бодаетесь, словно камнероги». Есть способ спасти ваших серокожих друзей от влияния черной матери и клятвы, которую дал их предок. Врата Фаты были закрыты, но не слишком плотно, если позволите мне так выразиться. Потому демоница их смогла докричаться до старика Голливаса. А теперь, когда столпы возведены, щель, через которую демоническая погонь пролезает в упорядоченное, стала значительно шире. «Нужно закрыть ее!» Латиш хмыкнул. Ну или убить всех Нуат, да. Тоже неплохое решение проблемы. «Ты еще кто такой?» Лорд Аббот поднялся на ноги. «Тот, кто запечатал Фату». Платиш улыбнулся, демонстрируя ряды кривых зубов. «Не все герои хороши собой, а?» Хель сорвался с места и накинулся на него. «Остановите их!» Взъярился лорд Афган, тщетно пытаясь встать. Через пробитую в стене дыру не было видно ни халахеля, ни латиша, лишь отчаянное рычание и звуки ударов доносились до зала. Фэй кинулась было за ними, но Ромейн выкрикнула «Стой! Они убьют тебя!» Словно подтверждая ее слова, башня содрогнулась. Полыхнул невесть, откуда взявшийся огонь, заставивший Фэй отшатнуться от дыры. Пол под ногами задрожал, будто сам солнечный пик пришел в движение. Раздался оглушительный грохот, брызнула каменная крошка, облако пыли ворвалось в зал, заставив собравшихся кашлять и прикрывать лица. «Что происходит?» — выкрикнул кто-то. Воспользовавшись общим замешательством, Ромейн выбралась из зала и замерла, уставившись на покрытые копотью стены. Здесь словно бушевал пожар, но откуда мог взяться огонь? Ветер развеял белесую пелену, Каменная кладка обрушившейся стены щерилась обгоревшими краями. Сквозь дыру был виден город и статуи его покровителей, застывшие на своем постаменте. Ромейн подошла к краю и подалась вперед, желая разглядеть, что стало с Халахелем и Латишем, как вдруг порыв ветра ударил ее в грудь и оттолкнул. Едва устояв на ногах, она уставилась на извивающиеся в небе тела, сцепившиеся в смертельной схватке. Одно из тел было огромным. «Что это?» Фэй приложила ладонь ко лбу и силилась разглядеть сражающихся существ. «Ромейн, это...» «Халахель», — выдохнула она, продолжая наблюдать за уступающим сопернику в размерах демоном. «Его истинная форма». «Как давно ты узнала?» «Довольно давно». Ромейн не хотела обсуждать это. Пламя объяло вцепившихся друг в друга существ. Огненной звездой... Они устремились к земле, туда, прямо к ногам принцев-близнецов. «Мы должны помочь ему!» Ромейн рванулась было к чудом уцелевшим ступеням, но Фэй схватила ее за локоть и остановила. «Он демон, Ромейн!» — выкрикнула она. «Как ты можешь помогать ему?» «Хель не сделал ничего плохого!» «В этот раз!» — подсказал гадкий внутренний голос. «Такие, как он, разорили твои земли, убили твоих людей!» «А леди Кловер! Ромейн!» Наполненный болью рев разнесся над крышами Аша Талоса. «Отпусти меня!» — закричала Ромейн. Ее сердце болезненно сжалось от этого крика. «Нет!» — прорычала Фей, крепче сжимая пальцы. «Ты никуда не пойдешь!» На этот раз Ромейн почти не почувствовала боли, когда когти вспороли нежную кожу пальцев. Она хотела только отпугнуть Фэй. Показать ей, что никто не смеет запрещать ей что-либо. Но не справилась с яростью и полоснула подругу по лицу. «Что?» Фэй действительно отпустила ее, отшатнулась и прижала пальцы кровоточащим ранам. В ее глазах Ромейн увидела животный страх. «Прости, я...» «Нет». Фэй выхватила меч и наставила его на Ромейн. «Что это?» «Эта тварь что-то сделала с тобой!» «Хэль спас меня!» Ромейн задрала рукав и показала зажившие татуировки. «Сила камня едва не убила меня, он...» «Камня? Так это из-за него ты превратилась в это!» Фей даже не пыталась скрыть отвращение. Из ее взгляда исчезло тепло. Она смотрела на Ромейн так, будто она была одним из призванных нуадами демонов. «А чем ты отличаешься от них?» «Эта сила поможет нам справиться с Верховной», — попыталась оправдаться Ромейн. Я не знала, что камень способен на это, но раз так вышло, мы должны использовать выпавший шанс. Ты не тот человек, которому я поклялась служить. Фэй опустила меч и снова отступила. Не моя леди. Ты слишком категорична, заметил Райордан, выглядывающий из дыры в стене. Я ухожу. Фэй убрала меч в ножны и снова окинула Ромейн взглядом, исполненным презрения и непринятия. Я не стану сражаться на стороне демонов. Фэй!» Ромейн попыталась преградить ей путь, но подруга толкнула ее плечом и прошла мимо. Ей оставалось лишь смотреть на удаляющуюся спину, вскоре скрывшуюся в полумраке лестничного пролета. «Фэй!» Ей удавалось сдерживать слезы в плену, над могилой матери, во дворе синей крепости, наполненном врагами. Но на этот раз они все же пролились. «Ты не чудовище!» Тихо сказал Райордан, бесшумно приблизившийся к ней. И эта сила действительно может помочь всем нам. Спасибо, едва слышно ответил Ромейн. Ты уверена, что твой дружок не сожрет нас, втеревшись в доверие? Уверена. Тогда найди его и попытайся спасти. Тварь, в которую превратился латиш, этот дракон? Не знаю. Ромейн утерла нос рукавом и расправила сведенные горем плечи. А лорды? «Возьму их на себя. Ты доверяешь своему брату?» «Больше, чем тебе». Рай усмехнулся. «Мы разберемся. Иди, смелая леди дома наполненных чаш, спасай своего демона. А мы попытаемся примирить этих старых болванов». Не теряя времени, Ромейн кинулась к лестнице.